Глава двенадцатая. Настрой был оптимистичным ровно до того момента, как я перешагнула порог местной клиники. Отвратительный скрип входной двери гулким эхом прокатился по пустынному коридору. Оказаться в полумраке после яркого солнечного света не самое приятное, и я несколько раз быстро моргнула, чтобы поскорее вернуть себе возможность ясно видеть. «Эй!» – раздался чуть впереди голос Гарры. Женщина бесцеремонно кого-то притормозила и громко заявила. «Я тут свою племянницу привела по высокому распоряжению градоправителя. Веди меня к главному!» «Ой!» — пискнула тощая девчонка, которую я наконец-то смогла рассмотреть в тусклом свете, что с трудом пробивался сквозь тресканный бычьи пузыри в узких окнах бойницы. «Он тама и махнул рукой, указывая, где именно. «Пустите, тетенька, мне бежать надо! Лекарь Орош не то заругает!» «Как главного зовут?» — наседала на тощую пигольцу моя гарра. «Лекарь Еуликратц!» — выдала та и, ловко вывернувшись, помчалась бодрым козликом куда-то дальше. Впрочем, моя спасительница сама рожала свои стальные пальцы, позволяя последней избежать от нее. «Пойдем туда не незнамо куда», — прошептала я, оглядываясь. «Если бы не тулуп, в котором я была, теплые уги, шерстяной платок, я бы просто замерзла. На стенах, что были ближе к входу, вились морозно-серые белые узоры». Каменное здание внутри пугало запустением и даже неким одиночеством. Описать свои ощущения мне в полной мере не удалось бы. Просто мелькнула мысль, что сюда приходят люди, как в склеп, чтобы больше никогда не увидеть солнце. Я поспрашала соседей, негромко заговорила Гара, когда я с ней поравнялась. Тут всего десять целителей на всех больных. Пока она говорила, я старалась рассмотреть окружающую обстановку того места, где мне теперь предстояло работать. И то, что я видела, не воодушевляло от слова совсем. Справа шла сплошная стена, на которой каждые два метра в специальных держателях чадили тусклые факелы, а скопившаяся от них копоть некрасивыми кляксами расползалась до самого потолка. Света они давали мало, а тепла и того меньше, но все же в этом коридоре было немного теплее, чем у главного входа. Слева шли двери. Не часто, но они были, и оттуда до нас доносились приглушенные голоса и даже крики. Я чувствовала себя героиней фильмов ужасов и с каждым шагом боялась, что вот-вот и на нас выскочит какой-нибудь монстр и сожрет. Оттого, наверное, и жалость Гарри, представлявший себя оплот спокойствия и силы. «Давай вот сюда заглянем», — вдруг предложила бывшая телохранительница и толкнула от чего-то именно эту дверь. Нисколько не робея, она шагнула внутрь, ну и я следом. «Кто тут из вас, лекарь Крац?» Проревела она так, что у меня одно ухо заложило. Но иначе ее вопросы никто бы не услышал. Тут стоял такой шум, что его сложно было перекрыть. Но Гарри удалось, и на мгновение стало тихо. Рожающие женщины и женщины, уже разрешившиеся от бремени, на секунду поймали тишину и вылупились на мощную бабку, грозно замеревшую на пороге. «Я лекарь Крац!» Вперед вышел среднего возраста полный мужчина с пышными с проседью усами. «Кто вы и по какому праву сюда вломились?» — нахмурился он, сверлянно на с недобрым взглядом карих глаз. «Я вам помощницу привела». Бывшая охранница мягко подтолкнула меня вперед, сама же полезла за пазуху и вынула свернутой в трубочку документ о моем назначении. Градоправитель лично распорядился. «Вот как?» Мужчина сполоснул руки в тазу, стоявшему из ножей кровати, где корчилась в муках роженица, и подошел к нам, вытирая руки, знавшим лучшие времена полотенцем. «Дайте-ка посмотреть. Помощники нам очень нужны. Мы ничего не успеваем. Большая часть лекарей, отработав практику, уехали кто куда, но в основном в столицу». Барматалон бегло читая бумаги. А я смотрела на помещение. Достаточно просторные, койки стояли в два ряда, между ними ходили женщины в теплых странных халатах и чепчиках, некоторые и вовсе закутались в платки, перетянув их длинные концы под грудью и завязав узлом на спине. обратила внимание на полы, относительно чисто вымыты да и кровати вполне нормальные. «Оцениваете, насколько у нас чисто, помощницами Мия?» Съехидцы спросил главный лекарь лечебницы. «Это похвально. Чистота – залог здоровья». А я и не заметила, как подошла к одной из кроватей и проверила, нет ли пыли на изголовье. На кушетке спала женщина, укрытая двумя толстыми одеялами в заплатах. Но хоть так, поскольку в палате было все же прохладно, несмотря на жаром не стоявший у стен. А ее большой живот торчал даже под ворохом тряпок. Но тем не менее, его слова я услышала, и они мне понравились. Значит, в этом мире о гигиене хоть что-то знают. "Да", честно ответила я, за что получила странный взгляд от краца. "Что ж, ваши задачи отныне такие", начал перечислять он, сцепив перед собой руки в замок и покачиваясь с пятки на носок в своих неплохого качества кожаных сапогах. "Мой кополов, кормление лежачих, Помощь на кухне, если потребуется. И да, ночные дежурства по графику тоже на вас. Большинство лекарей живет в другом конце этого здания. Ваша задача, если ночью станет плохо, немедленно мчаться к ним и звать на помощь. Вам ясно? Обустройство поступивших в темные часы также будет на вас». «Мне все понятно», – кивнула я и, не удержавшись, спросила. «А лечить людей мне можно?» «У вас есть разрешение?» Тут же осведомился лекарь Яулий Крац, направляясь к своей пациентке. «Нет», — негромко ответила я, — «ну тогда не смейте приближаться к страждущим. Если вы что-то сделаете не так, да даже дадите настойку, вас тут же отправят в темницу». Резко обернулся он ко мне, чтобы я впечатлилась строгостью наказания. «Я вас поняла», — вздохнула я, глядя на то, как какой-то мужчина присел у ног уже почти родившей женщины. «Вот дорастете до помощницы первого ранга, тогда сможете помогать нам, целителям. И роды принимать позволим, или заштопать простую рану. Но это произойдет не раньше, чем через год», — припечатал он. «Анни, займись новенькой, покажи ей здесь все, и пусть идет помогать чистить первую палату». После чего он занесся своей работой, а я смотрела и делала неутешительные выводы для себя, любимой.